Глава пятнадцатая. На доблесть всё-таки напали. Ничему эти люди не учатся. Я уже просёк, почему Китай, Персия, Токариана хотят убрать остальных конкурентов. Они смогли сделать немыслимое. Как мне кажется, они договорились с серыми, что, в принципе, казалось нереальным. Вот только когда мне показалось? Я ведь даже не знаю, через сколько лет переродился, Ветеры – это серые, возможно, они принадлежат совсем другому миру, где есть свои порядки, которые могут иногда, повторяю, иногда вступать в союзы. Но мне больше кажется, что там дело в каком-то даре или артефакте. В такое я больше поверю. Нужно понимать, что разных даров и магии существует столько видов, что я даже не возьмусь назвать их примерно количества. Скорее всего, на несколько сотен миллионов ошибусь. Да, они могут быть немного похожими, но все отличаются друг от друга. А сколько заклинаний, так я до стольких их и считать не умею. Конечно, они могут контролировать не всех, как мне показалось, лишь несколько десятков, но делают это очень умно. Они посылают их во главе колонны и те ведут весь род за собой. Ведь у них тактика простая: кто бежит первым, тот знает дорогу, а значит, надо следовать за ним. Если первый умирает, то ведет второй и так далее. При том, что ведёт циклопов в воле от дрыщей ментатов из их племени. Подозреваю именно в этом дело. Китайцы как-то болотнули родной сигнал Роя и смогли переключить их на себя. Умно-умно. Если это так. Проверить прямо сейчас не получится, но я могу всех их уничтожить. Сейчас я стоял на стене и смотрел на, как всегда, внезапно возникшую снежную бурю, которая надвигалась на нас. В этой самой буре шли серые, которые ничего не боялись, тем более не погоды. А вот моим людям будет сложно. Девяносто процентов даже не сможет подняться наверх. Но зачем выходить, если есть башни с орудиями, что дождались своей очереди, которые во всем мире считают устаревшими? Ага, устарели как же. Особенно хороши бросы, разновидность катапульт. Выглядили они как большая подставка с пружиной под ней. Там пружина была толщиной с моё бедро. И сделана она из металла, который я не узнаю. Наверное, и никто не узнал. Дела родовые походу. Галтеоновы знали толк в оружии. И снова у меня уже в сотый раз вопрос: как вашу мать, как они могли позволить себя уничтожить? Кстати, свойства у этих катапульт весьма интересные. Они выглядят как новенькие, поэтому за прошедшие годы нахождения под снегом и льдом совершенно не испортились. Раньше ими шевыряли магические снаряды, но у меня нет времени на их производство. Это слишком долгий технологический процесс, а того запаса, что оставался, на этих серых тратить жалко. Поэтому сейчас на такую платформу мы загружаем крепко обвязанные проволокой пучки снарядов попроще, которые делают большой бум. На одну платформу за один раз помещается около сотни снарядов. Эффект получается, что надо. В полёте срабатывают мини-заряды, проволока разрушается, и выходит такая себе ковровая бомбардировка. Красота! Смешной был случай с этими бросами. Правда, я тогда был не здесь и слышал его только со слов других. Когда происходили испытания, то не знаю, какого хрена, тут делал затупок, но он решил обоссать эту платформу, так сказать, пометить. Летел он, короче, далеко и долго. «Сандро, может, мы первыми пойдём? А то холодно как бы...» Переминаясь с ноги на ногу, спросил Бурбулис. «Зачем первыми?» «Вы мне тут нужны. Если хотите всё начать пораньше, вон, затупка, можете туда швырнуть». Затупок Попсикович моей шутки не оценил, опустил голову и бочком-бочком стал отходить от меня. «Всё, не расскажу», — улыбнулась Катя, и затупок тут же гордо поднял голову, а затем подбежал к ней и лизнул руку. «Что сказать?» Анна за пупсика может и голову свернуть. «Кстати, а ты что тут делаешь?» — взглянул я на Катю. «Буря дойдёт до нас через минуты четыре, а ты вон как по-летнему одета. Давай, зайди внутрь. Погрейся возле элементалей». «По-летнему?» — удивлённо переспросила у меня Катя, которая стояла в зимнем комбезе и ещё сверху в шубе. «Самое обидное, что у меня там дома полно дел, а приходится тут возиться». Может, Китай это тоже понял и решил воспользоваться моментом, так сказать, хотя бы нагадить. Но не думаю, что они тогда бы решили стратить столько техники. А там и правда было интересное решение проблем. В их понимании, проблема — это крепость, которая мешает им выгнать империю отсюда. А крепость, в первую очередь, — это крепкие стены. Так вот, на эти самые стены сейчас движется шесть рядов китайской техники, которая также прячется в буре. На все восемьдесят шесть машин у них лишь один человек, который обвешан разными приборами связи. Он весь мокрый, но не от жары, а от того, что смертник. Вся эта техника полная пустышка, и я, кстати, такого еще не видел. Она работает в буре, что похвально, но на ней нет ни единого орудия или чего-либо еще атакующего. Размеры у нее тоже были неплохие, примерно как у Коннинга. И были они полностью под завязку набиты взрывчаткой. Да не самый простой. Мне кажется, они думают, что их не видно. Спрашивает у меня Бурбулин. Если так, то они еще глупее, чем мы думали. Мало кто в этом мире может вот так просто смотреть через магическую бурю. Не так уж и мало. Иронично хмыкает Бухич. Идея всех атаки была проста. В начале первый ряд врезается в стены и взрывается, затем второй, который едет следом. метров за двести и так дальше, а потом уже дело за серыми, которые бегут за машинами. Вот только разве могли они ожидать, что Шнайерка такой молодец и нам уже все доложил? Я пойду, сообщил своим людям, которые стояли на стене. Вы только запись увидите, а то есть у меня предчувствие, что все начнется, пока я буду занят. Они мне кивнули, не смея останавливать. Говорят, спички детям не игрушка, а два ящика гранат, так уж точно. Все началось, когда первый ряд машин застрял в снегу, а все потому, что он был пушистым. Еще вчера там находился ров, который сегодня полностью был засыпан обычным снегом. Но кто ж знал? Таким образом, первый ряд машин не смог проехать дальше. Представляю, как там психуют операторы, которые управляют этим всем дистанционно, а сколько лестных слов они услышат от начальства. Много я отдал бы за такую запись. Второй ряд заметно ускорился, собираясь пролететь на большой скорости, но у него ни хрена не получилось. Увязли там же. Зато третий поменял тактику, насколько я понял, и втопил вообще на полную скорость, рискуя взорваться раньше времени. Вот они и проскочили этот ров, да только засели в другом рове, который был метров через двадцать. Как говорят, и здесь не фортануло. Наверное, тут и началась у них паника, раз серые ускорились. Я ждал ровно до того момента, пока серые не окажутся между первой, второй и третьими ширингами машин. А вот теперь пора. Улыбнулся я Шнирке. Можешь действовать. Мелкий, который как маленькая обезьянка сидел и скучал, жонглируя гранатами, сразу скочил и, отдав приветствие лапкой, схватил охапку гранат и нырнул в тень. Секунд двадцать и трудно описать, что случилось дальше. Просто в один момент рвануло настолько сильно. что, казалось, даже бурю к нам подтолкнуло, и она стала лететь ещё быстрее. Но это только спереди, а вот там, где произошёл взрыв, виднелось чистое небо, в котором и следа бури не наблюдалось. — Молодец, Шнырка! Ты убил кусок бури! — похвалил его. — Какая уж куша работал! — довольно соскалился мелкий. «Заработал — Заработал! — погладил его. В общем, так и закончилось это нападение. И что ещё я могу сказать? В этой ситуации недовольным остался только медоед, который так никого не обоссал. Настолько расстроился, что задумчиво покрутился вокруг, сел в катапульту и дёрнул рычаг. «I believe I can fly», — задумчиво пропел Бухич, приложив руку к колбу козырьком и наблюдая за первым в мире летающим медоедом. «Красава!» — также прокомментировал поступок затупка Бурбулис. «Слабоумие и отвага!» Вот только какой в этом смысл? Там ни от кого ничего не осталось. Где логика, где поручик? Это был невозмутимый Маскаленко. Взрывчатка. Ой, какой непростой там оказалась. Думаю, что такое можно было бы даже поцарапать наши стены. Хотя больше кажется, что такое взрыв рядом с нами принес бы больше вреда другим системам крепости, но не стенам. Все-таки работа архитекторов – это вам нихуры мухры. Александра. Мне кажется, эти люди очень глупы. Или ты перестал им поддаваться? Решил выдвинуть свою версию Бурбулис. Просто я устал. Слабо улыбнулся ему. Ладно, пошли, погреемся. Тут теперь безопасно. Хотя мы и ушли, но Один остался. Он еще неделю будет сидеть здесь и охранять, дав империи нужное время на восстановление форпоста, а потом его заменят два нетрезвых человека. И это все? возмутилась Катя, как только я зашел в гостиную крепости, где она пила горячий шоколад. Вот чего я ожидала: эпического сражения и превозмогания? Нет, я устал. Отмахнулся от таких мыслей и сел рядом с ней. Я и правда устал, но не физически или морально. Этого усталость была от врага. А еще я не забыл, что они сделали со станками Андрея Галактионова. Это неправильно. Пусть род Галактионовых был их врагом. И сейчас таким является, но подешеваться над мертвыми нельзя. За такое я теперь буду их бить и делать это эффективно, без благородства и прочей ереси, используя всевозможные средства. Взять даже эту ситуацию с подрывом их техники. Они реально думали, что такое прокатит? Да у нас там вся территория перед стенами заминирована и плевать на снег. Каждая машина закопана под зимним муравьем. Этих муравьишек специально наделали мои девочки. Которому я дал задание и объяснил, что хочу. Когда начнется штурм, тот жучок просто вылезет с миной наверх и всем капец. А жаль, не успел использовать бросы. Хотелось глянуть, какие они в настоящем бою. Ладно, это все хорошо, но пора забирать Катю и возвращаться домой. У нас там сейчас такой иншлаг творится. Волк в шоке. Шесть сотен человек извили желание вступить в мою гвардию, поэтому нужно решить, что с ними делать. А то они почему-то подумали, что если соберутся все вместе и придут ко мне под имение, то я прям возьму их всех. Но, по словам Волка, это непростые бойцы. Все ветераны, которые прошли многочисленные войны и теперь скоперировались для вступления в мою гвардию. Конечно, сложно сразу принять даже три сотни, однако кто и такой, чтобы разбрасываться гвардейцами? Скорее всего, придётся расширять свои земли, если ещё такие волны будут». Имя генерала Фэн Фэо Фьяо. Генерал Фэо на прошлой неделе стукнулся семьдесят семь лет. Можно сказать, только жить начал и мудрости набрался. Но праздновать долго, как он планировал, ему не дали. Два дня назад пришла бумага, в которой говорилось, что его снимают за служенного отдыха. Он должен срочно явиться в свою часть, где примет управление над триста сорок шестой армией. Генерал, конечно, все в этой жизни понимал, и как человек не глупый, даже то, что войны придумывают не солдаты, солдаты на ней проливают кровь, чтобы потом узнать, за что они на самом деле воевали. Мысли генерала прервали две женщины, которые зашли в комнату и сели рядом с ним. Любимый муж, мы уже сложили твои вещи, все готово. Взяла на себя слово старшая жена. Мы поддержим любое твое решение. Ты же знаешь. Знаю. Погладил он руку Мун Сяо, а затем обнял Линь Шэнь. Глаза человека, видевшего воины, вдруг озарила тоска. Мало кто знает, кроме его жён, что у него всю его службу была мечта. Он жил ею каждый день, и только мысли о ней его радовали. Он знал, что однажды он отдаст долг своей родине под предводительством то ли человека, то ли дракона, непонятно, и выйдет, наконец-то, на пенсию, где сможет жить. Жить так, как ему хочется, а не так, как прикажут. И он вышел. Время, которое он провел в запасе, было самым счастливым за всю его жизнь. Раньше он думал, что таким днем является тот, когда он выжил после прилета снаряда в его палатку, на секундочку магического снаряда. Потом ему казалось, что неплохим был день, когда император лично пожал ему руку. Сейчас же он понимает, что второй случай был слишком переоцененным по молодости. Потому ему было всего сорок два, пацановым еще был. Счастье он нашел только рядом с женами и на пенсии. Жаль только, что длилось оно всего лишь год. Лишь один год он смог пожить нормально как человек, и теперь ему опять нужно бросать свой дом, о котором он так долго мечтал. Пора в дорогу! Наконец принял решение мужчина и стал. Жены поднялись следом за ним и вышли с ним на крыльцо. А оттуда они стали провожать мужа, как делают другие жёны, обещая слёзно дождаться. Нет. Они сели в машину вместе с ним. Потом в дирижабль тоже сели вместе с ним. Две недели летели они вместе и отлично проводили время. В Римской империи они тоже вместе вышли, а затем полетели в Туманный Альбион. А всё почему? Потому что мужчина, как только узнал о новой войне и против кого им придётся воевать, сразу принял решение сменить страну. Плевать ему было на всё, особенно на ту армию, в которой он не хотел служить и командовать. Также он хорошо помнил, что такой армии не существовало ещё год назад. А значит, её только набрали, и собирается подсунуть ему. Возможно, и не было бы его решения таковым, если бы не сказали ему по блату, куда его отправят. Гонец, приславший письмо, думал, что это разожжёт в нём пламя радости. Не случилось. Иркутск. Грёбаный Иркутск. Глупые люди, которые не удостужились даже узнать его историю. То самое место, откуда когда-то вернулся его дед, легендарный воитель в ранге Абсолюта, который не знал страха и всегда вел людей вперед. Он запомнился всем своим смехом. На него шла армия, а он смеялся и только раскручивал сильнее свое копье. Вот только история умалчивает, куда потом пропала эта знаменитость. Да, но он смог вернуться после сражения с Галактионовыми. Запомни, внук, никогда, никогда не лезь с Галактионовым! Пуская пену изо рта, рычал на него седой, как пепел, старик, хотя уходил на войну с полностью черными волосами. Генерал охватил рассказывал деда о бужесах той битвы, как его отпинали, словно мальчишку, и он даже не смог пролить кровь врага, а потом, потом его пощадили. За это он старался подарить внуку всю свою любовь, хотя до этого был довольно жестоким дедом. Перед самой смертью дед ему сообщил, что когда его одолели и должны были убить, у него пронеслась вся жизнь перед глазами. Он понял, как мало успел, и все, что смог сделать, это достать фотографию маленького Финь и заплакать, понимая, что никогда больше не увидит своего внука. Тогда его пощадили, не стали убивать, а лишь сказали: «Скажи ему спасибо». Галактионова с детьми не воюют. И сейчас дракон, паршивый, хочет, чтобы он повторил судьбу своего деда. Он видел выступление Галактионова. Все смеются и говорят, что это глупое позёрство. Нет. Там сидит зверь, и он жаждет крови. Но эти глупцы ещё об этом не знают. Потому фень начнёт новую жизнь. Нормальную, без воин и прочего. И вырастет своих детей и внуков нормальными людьми. Без господинов и без воин. Отец, ты точно не злишься на меня. В один момент мне показалось, что я слегка потерял контроль. Виновато опустил голову Ларик. Не злюсь. Подошел к нему и потрепал по голове. Это была моя просьба, и ты выполнил ее, как я и хотел. Я даже больше тебе скажу. Я горжусь тобой. Ты лучше контролируешь себя, чем раньше. Ларик, кажется, засиял после моих слов. и поднял свою голову, глядя на меня. «Я очень старался. Я так давно тебя искал. Я просто не имел права всё испортить». «Ты не испортил», — снова потрепал его по голове и усадил на мягкий диван в своём кабинете. «Присядем». Ларик не был против немного посидеть, хотя и был довольно энергичным парнем. Я решил, что ему не помешает освежиться, и вызвал двух служанок. «Принесите нам по лимонаду», — распорядился я. Будет сделано, поклонились девушки в белых передниках. Ларику уж очень сильно понравились лимоны. Он стал лимонным маньяком и жует их как еблаки. Для него я и заказал лимонад, чтобы порадовать. Мало вещей в мире вообще могут приносить ему радость, а тут такая находка. Эй, возмутился Ларик и тут же создал косу смерти в своих руках. Что? Усмехнулся ему Шнелько, который давился и почти плакал, но продолжал делать вид. что грызть лимон доставляет ему удовольствие. — Отец, он издевается надо мной, — пожаловался мне Ларик. — Знаю, — улыбка посетила мое лицо. — В этом есть шнырька, ты же знаешь. — Эх, — вздохнул Ларик. — О чем ты еще хотел со мной поговорить? Ты сказал, что разговор будет серьезным. — В первую очередь я хочу сказать, что ты достиг нужного состояния в битве и должен его запомнить. Запомнить так же, как и строки из кодекса, — стал давать ему наставления. Это твоя первая ступенька к самоконтролю. Я верю, у тебя все получится. А чтобы доказать, насколько я тебе доверяю, хочу дать новое задание. Я готов! Подрывался он с места. Не подведу тебя и не позорю. Будь уверен, а иначе я не Илларион. Успокойся, серьезно сказал ему, не желая слушать все его длинные титулы, кем он там был. Главное, что он не принимает их и отрекся даже. Но когда дело касается клятв, он каждый раз вспоминает именно они их. «Успокоился!» — тут же сел он обратно. «Кого убить надо?» «Никого», — дал ему лёгкий щелбан. Парень оценил его и теперь молча потирал ушибленный лоб. Кажется, я там контузил даже двоих демонов, но те тоже молчат. «Как правильно сказать Ларику, что я от него хочу, не знаю. Непростая ситуация, но я знаю, к чему всё идёт. Человек, который мне безразличен, сделал свой шаг и удивил меня». Этим своим поступком он, скорее всего, погубит себя. Пока он этого еще не понял, но это так. Да, мой отец силен, вот только вокруг него собралась свора шакалов посильнее, сильнее своим количеством. Видел я уже такое в жизни, а потому хотелось бы исправить эту ситуацию. Я хочу, чтобы ты отправился к деду и погостил у него месяц. Деду выпучил от удивления глаза Ларик. — Верно. Генрик Годдард. Он мой биологический отец в этом мире. Хотя мы не поладили с ним вначале, но последнее его решение было верным, пусть и губительным для него. Я хочу, чтобы ты побыл с ним и просто постарался подружиться, что ли. Ларик завис. У него не сильно всё хорошо складывалось с жизнью, с родственниками. — Ну, а отец... — замялся парень. — Он же твой. Ну, а я... — стал он мямлить. А ты после того, как попал в кадр камеры с криками, отец, я выполнил твое поручение, можешь теперь официально считаться моим сыном. Я вздохнул. Правда, начались пересуды по поводу того, сколько мне лет на самом деле и почему я так хорошо выгляжу, но есть и хорошее в этом. Народ прифигел и теперь мою молодость в расчет не берут, относится серьезная, хотя мне пофиг. У Ларика отпало черье, а на глазах появились слезы. Кстати, да. Держи, передал ему запечатанный конверт. Это что? Распаковал он его и стал пытаться прочитать. Я плохо еще понимаю по вашему. Это письмо, в котором говорится, что ты теперь официально мой приемный сын и часть рода Галактионовых. Так что могу тебя поздравить. Держи, я протянул ему родовое кольцо. Я хотел тебе еще кайни сдать, но что ты отбил у китайцев. Но он тебе точно ни к чему. Ты сам себе лучшее оружие. Так что приберегу железяково для кого-то более, <кхм> короче, для кого-то другого. Ларик потерял дар речи, когда надел кольцо на руку, а после того, как нашел слова, начал плакать. Он минут двадцать благодарил меня, что я не бросил его, говорил, что не подведет кодекс меня и рода, а еще обещал заботиться о братьях и сестрах, поклялся, что никогда не причинит никому вреда из рода, даже если потеряет над собой контроль. В таком случае он сам свою душу сожрет. Ларик поплыл, но в конце разговора задал умный вопрос: "Отец, я должен знать, что послужило причиной тому, что ты простил своего отца? Вот оно что значит. Я задумался. Я не простил его, нет, просто решил отплатить ему тем же. Но если тебе интересно, то он должен был напасть на нас еще полтора месяца назад, но не сделал этого. Теперь его убьют. Убьют? Рассерил глаза Ларик. Он так слаб? Я снова задумался. Он может потерять всех, Джон, детей, идиотов. По моей информации, сейчас он вычеркнул всех из своего наследства, и это многим не понравилось. Его род очень силен, но он окружен врагами, многочисленными врагами. А еще он с первого потерял, а затем нашел сильного сына. И у него внутри борются разочарование и обида, и, думаю, немного надежда. Все эти эмоции вызвал я его сын. Как ты думаешь? Вам будет о чем поговорить. Я справлюсь, отец. Поднялся Ларик на ноги и ударил себя в грудь. А я сидел и улыбался, глядя, как он побежал готовиться. Интересно, две души, потерявшие тех, кем гордились и любили, смогут найти отдушину друг в друге? Ребенок, мечтающий о большой семье, и отец, желающий сильного сына. Ну а тут как бы внук. Да какая разница?